глава 16 в дребезги разбитый морской охотник уходил от вражеского берега вывозя последние остатки десанта отряд прикрытия эвакуации из выживших в кровавой мясорубке 10 человек корректировщика и командира отдельного батальона морской пехоты старшего лейтенанта виктора жохова я стоял за штурвалом деревянного катера и смотрел на небо Шансов у нас, похоже, нет. Юнкерсов было 16, и все они как один собирались топить именно нас. Тех самых мудаков, которые устроили грандиозный переполох во вражеском тылу. Цель у них одна, и они полны решимости уничтожить ее во что бы то ни стало. Остальные смогли уйти. Из экипажа катера живы только механик и два матроса. Командиры с торпом были убиты еще на берегу. Что с остальными членами экипажа, я не знаю. Единственное орудие с пробитым осколками-откатником сиротливо стоит на носу, задрав свой ствол к негостеприимному небу. Возле зенитного пулемета «Максим», припав к прицелу, устроился Гришка. Повышение я получил уже на второй день после высадки, когда во время совещания штаба батальона, на которое я опоздал, В наскоро открытую землянку угодила авиабомба, оставив меня самым старшим командиром на плацдарме. Так и стал насквозь гражданский моряк самой крутой шишкой среди морских пехотинцев. А начиналось все совсем неплохо. Почти 600 человек собрал Северный флот в отдельный батальон морской пехоты. Экипажи стоящих на ремонте судов, подводники, мотористы, канониры, радисты. Кого тут только не было. Вооружены все были разномастно, одеты кто во что горазд, но настрой был у всех отличный. Тут все были добровольцы, кроме меня и моего экипажа. На знакомство и слаживание нам отвели только четыре дня и практически без подготовки посадили на корабли. На южном берегу губы западные лица должен был быть высажен тактический десант, В составе нашего батальона. Высаживал десант отряд кораблей Северного флота в составе трех сторожевых кораблей, двух тральщиков, четырех сторожевых катеров и трех катеров «Малый охотник». В отряд артиллерийской поддержки входили эсминец Куйбышев, три сторожевых катера, также для поддержки были выделены береговые батареи флота. Воздушное прикрытие состояло из десяти истребителей. Командовал силами высадки капитан первого ранга Карпов. Причиной этого десанта было то, что 30 июня противник захватил плацдарм на восточном берегу реки Западное Лица, до 10 километров по фронту и 8 километров в глубину, из-за чего создалась реальная угроза Мурманску. Враг в любой момент мог возобновить наступление на город. Советский плацдарм должен был располагаться напротив немецкого. Этим бы создавалась угроза для автомобильной дороги, по которой немцы снабжали свой плацдарм и его полные блокады, а при благоприятном развитии операции возникала возможность его полного уничтожения. Одновременно с основным десантом предполагалась высадка и отвлекающие разведывательные группы в количестве 50 человек в районе мыса Пикшуев. Западное лица она же большая лица или просто лица. Эта река впадает в одноименную губу Мотовского залива Баренцева моря. Губа Западное лица это узкий залив фьорд один из самых крупных заливов северного побережья Мурманской области, вместе с Кольским заливом Урагубой и Губой-Печенга. Расположен он в 25 километрах к востоку от полуострова Рыбачий, в акватории Мотовского залива. В этих местах и развернулись самые кровавые бои 41 -го года. Мы шли по морю на катерах впервые за много лет в качестве пассажиров. При выходе из порта корабли заняли свои места в кильваторной колонне. Впереди шел эсминец, за ними следуют тральщики. Замыкают колонну катера и морские охотники. Пройдя фарватер, все корабли по сигналу флагмана перестраиваются в заранее определенный походный ордер. На палубе нашего катера яблоку негде упасть, и только возле орудий и пулеметов оставалось свободное пространство так как они беспрерывно вертелись, выискивая в море и на небе цели. Я был одет в черный бушлат, в черные кожаные перчатки и черную кубанку с крабом вместо кокарды. За моей спиной висел автомат, а пояс оттягивали под сумки с дисками, пистолетом и подаренный когда-то старшим механиком финкой. На плече болтался планшет. Недалеко устроился весь мой экипаж, который я не стал делить, сформировав из него отдельный отряд под командованием Сидоренко. Изя стал замполитом роты. Катер глубоко сидел в воде от перегруза. Кроме десантников, он был битком забит боеприпасами и провиантом. Люди молчали. Только тихий шум мотора катера нарушал тишину полярной ночи. На ходовом мостике открыта радиовахта на ультракоротких волнах. Обычно мы всегда так делаем при совместном плавании кораблей. Не изменили этой традиции и сейчас, когда мы стали пехотой. Радист, старший краснофлотец Гусев, поставив недалеко от меня рацию, устанавливает связь с руководством отряда. «Мы идем ночью, и связь важна как никогда». Переход проходит в сложных метеорологических условиях. Подувший резкий студеный северо-западный ветер к полуночи достигает 6-7 баллов. На крупной волне особенно трудно приходится сторожевым катерам. Ход отряда уменьшается с 16 узлов до 14. Но сплошная облачность и плохая видимость нам на руку. Отряд скрытно подходит к месту высадки. «Слышь, старшой!» – позвал меня командир катера. «Готовьтесь, подходим!» «Приготовиться к высадке!» – командую я, перевесив автомат на грудь. Так-то все готовы. Каждый знает, что ему делать. Передняя группа из десяти человек, которая расположилась на носу катера, пойдет вперед и будет прикрывать высадку. Остальным предстоит поработать грузчиками. Вещичек у нас с собой много и все нужные. По сигналу флагмана корабли перестраиваются в боевой ордер для стрельбы по берегу. В 3 часа ночи мощные артиллерийские залпы с эсминцей и сторожевиков разрывают ночную тишину. Арт-подготовка длится около 15 минут. Затем к берегу устремляются морские охотники со штурмовым отрядом на борту. Эти парни должны расчистить нам дорогу. До обстрела места высадки нашими кораблями. Там было спокойно, лишь изредка в небо взвивались осветительные ракеты. Но как только отряд корабельной поддержки открыл огонь, впереди стало светло, как днем. Начала бить вражеская береговая артиллерия. Над акваторией повисли гирлянды ракет. Они освещали не только наши корабли, но и круглые поплавки открытых боновых заграждений. Сами фрицы облегчили десант, указав нам проходы первым к берегу подходит катер разведчиков на его борту находилась группа морских пехотинцев в составе четырех отделений 28 человек в каждом отделении имелся ручной пулемет у всех бойцов были автоматы гранаты ножи катер высадил группу прямо на скалу где стояли фашистские противотанковые орудия расчеты орудий застигнутые врасплох не успели добежать до пушек Овладение батареей заняло всего пять минут. Несмотря на ожесточенный огонь противника, быстро высадили десантников и другие катера. Штурмовой отряд, поддержанный огневыми средствами морских охотников, в коротком упорном бою выбил егерей с побережья, расчищая место для основного десанта. По сигналу командира отряда высадочных средств к берегу начали прорываться катера сторожевики Я, дорезив глазах, всматриваюсь в береговую черту. Мне страшно. Ноги предательски трясутся. Между тем сопротивление на берегу усилилось. Вскоре положение стало настолько тяжелым, что члены немногочисленных экипажей катеров, сформировав штурмовые группы для поддержки отряда разведки, уходят на берег. Они делают все, чтобы основные силы достигли побережья без потерь. Наш катер набирает скорость. Капитан направляет его прямо в гущу боя. Проходим боновые ворота в заграждении. Вижу, что берег относительно свободен. Только несколько человек подтаскивают к кромке воды раненых. Теперь артиллерийский минометный огонь врага сосредоточен на наших катерах. Вокруг катера все чаще поднимаются ввысь каскады воды от разрывов снарядов и мин. А вот навстречу нам тянутся желтые трассы пуль. С каменистого берега, левее места высадки, в нас бьют два пулемета. Слышу свист и щелчки пуль о корабельный металл. Кто-то вскрикивает и падает на палубу. Орудия и пулеметы катера переносят огонь на открывшиеся огневые точки, поливая берег огнем. Пулеметы замолкают. Но мины падают все гуще и гуще. Одна разрывается совсем близко, обдав мостик веером брызг. От подавления ближних огневых точек противника сейчас во многом зависит выполнение катером своей основной задачи. Поэтому артиллеристы и пулеметчики катера стремятся не дать врагу прицельно стрелять по себе, а потом и по высаживающейся морской пехоте. Средним ходом приближаемся к месту высадки. Капитан стопорит машины, а потом дает и малый назад. Мы ткнулись носом в берег. Еще не поданы сходни, а группа прикрытия уже прыгает в воду и тут же вступает в бой. Они устанавливают пулеметы и открывают плотный огонь по выявленным огневым точкам егерей. Не обращая внимания на разрывы снарядов и мин, морские пехотинцы и экипаж катера выносят тяжелые ящики с боеприпасами. Себя погрузочно-разгрузочными работами я не утруждаю, а махнув рукой Сидоренко и хлопнув по плечу радиста, бегу по палубе и прыгаю на берег. Вскоре возле меня собираются все командиры взводов, и я просто жестами указываю им направление движения. Говорить невозможно от стоящего вокруг лязга и грохота. Швартовка корабля и высадка десанта заняли не более 15 минут. Мы только покинули палубу, а матросы уже принимают на борт раненых и отходят. Им предстоит совершить еще несколько рейсов, так как эсминцы и тральщики к берегу подойти не могут, а на их палубах ожидают своего часа остальные силы десанта. Но спокойно отойти от берега сторожевику не дали. На палубе взрывается минометный снаряд. Расчет орудия падает как подкошенный. Скрывается из виду и командир корабля. Его место тут же занимает кто-то из помощников. И сторожевик продолжает движение. На палубе суетится аварийная партия с огнетушителями и санитарными сумками. Все это я вижу мельком. У меня других забот полон рот. Мы застыли на берегу, и продвижения нет. Так нас всех тут выкосят. Нужно срочно заткнуть минометы. Все ждут от меня команд, решений, а я полный профан в военном деле. Краска стыда за свою неопытность заливает мне лицо. Хорошо, что сейчас ночи никто этого не видит. Гнев и раздражение за свою беспомощность пересиливают страх, и я, встав в полный рост, ору во все горло боевой клич моряков. Палундра, вперед, братва!» Не оглядываясь назад, я бегу в ночь, прямо на вспышке немецких пулеметов. А за моей спиной, подхватив боевой клич, вырастает черная стена мокрых пехотинцев. Большинство заменило шапки-ушанки бескозырками. Из-под распахнутых ватников виднеются полосатые матросские тельники. Я никогда не забуду эту ночь и свою первую рукопашную схватку. От вспышек из дула автомата, из которого я время от времени стреляю, Я почти слеп и только чудом не падаю, спотыкаясь об острые камни. Я бегу и ору благим матом, потому что мне чертовски страшно. Несколько раз пули и осколки дергают меня за одежду, но я пока цел. Невысокая каменная стена появляется неожиданно, и я с разбегу перелетаю через нее, всем своим весом впечатавшись во что-то мягкое и упругое. Кто-то орет прямо мне на ухо полным ужаса и страха голосом на немецком языке. Холодные руки впиваются в мое горло. От неожиданности я выпускаю из рук автомат и пытаюсь отцепить от своей шеи эти клещи, но у меня ничего не выходит. Несколько секунд мы боремся, а потом я уже практически теряя сознание от нехватки кислорода, нащупываю на поясе финку и без разбора наношу ей удары куда придется. Железная хватка ослабевает, и я вырываюсь из объятий немецкого солдата и пытаюсь отдышаться, а вокруг творится ад. Маты, крики, стоны, схватившиеся в смертельной схватке люди пытаются убить друг друга, чем придется, и попало под руку. Рядом со мной огромный немецкий солдат подмял под себя фигуру в черном бушлате и бьет ее своей каской. Моряк сопротивляется из последних сил, подставляя под удары руки. Я нащупываю на поясе ТТ и стреляю в затылок егеря. Через минуту магазин пистолета пуст, а рядом со мной компактная группа из десяти человек. Наш участок зачищен, все немцы мертвы. Но за поворотом небольшого каменного хода бой продолжается, и мы бросаемся на помощь братишкам. Мы взяли уже третью линию обороны и прорвались глубоко вперед по каменистым сопкам, прежде чем залегли под плотным огнем нескольких пулеметов. Дальше нам хода нет, мы сделали все, что смогли. Высадка была произведена успешно. Действуя дерзко и неожиданно, черная лавина морской пехоты смела заслоны егерей и довольно далеко продвинулась, прежде чем встретила серьезное сопротивление. Десанту удалось занять довольно значительный плацдарм. Моей роте досталась для обороны голая сопка в самом центре плацдарма. Теперь это КП батальона. Сопка как сопка, если бы она не состояла сплошняком из камня и вечной мерзлоты, густо засыпанной снегом. Мороз в минус 25 только добавлял приятных ощущений. Окоп не вырыть, блиндаж не построить. «Дров для обогрева нет, а люди, одеты кто как. Короткую передышку, что дали нам немцы, мы используем, чтобы выложить из камней укрытие. Рыть мерзлую землю невозможно. Жрать будешь?» Рядом со мной падает Гриша, перебежав из своего окопчика, в который превратили воронку от снаряда. Пули с запозданием бьются в камень, выбивая искры и осыпая нас осколками. «Тёпленькая. За пазухой весь день носил». «Точно не в штанах. С сомнением, говорю я, разглядывая подозрительно тёплую банку тушёнки. Мы на плацдарме уже пятый день. Спим и едим урывками. Адский холод, кажется, проник в каждую клеточку моего тела. И горячего поесть очень хочется». «Да жри, не бойся. Я что, без понятий, что ли?» — обиделся Гриша. «Я тут, понимаешь, весь день этот кусок льда отогревал для любимого командира, а он нос воротит». «Лады, открывай», — шутила я, как любил говорить Рома. «Помнишь такого?» — хмыкнул я, доставая ложку. «Как не помнить? Мудрый был человек. Он еще тогда знал, что Витька дурак. Был бы умный, мы бы сейчас тут жопу не морозили», — язвит боцман, вскрывая консервы. «Чего там слышно-то?» Теперь я с Ромой согласен, дурак и есть, вздыхая, соглашаюсь я. А командиры наши, как обычно, обещают подкрепление, боеприпасы и горячую жратву с теплой одеждой. «Уже пятый день, обещают, уроды», — вздыхает Гриша и, выглянув из-за камня, начинает материться. «Да чтобы вам морского ежа поперек горла, пожрать нормально не дадут, козлы горные. К бою!» Я, с сожалением, смотрю на начавшее застывать мясо и беру в руки автомат, толкая ногой заснувшего корректировщика. Похоже, нам опять сейчас придется отбивать атаку. Кажется, уже шестую за сегодня. Мы держались почти десять дней. К плацдарму стягивалось все больше и больше сил врага, а наши ряды редели. Погиб Изя. Нет, не Изя. А Израиль Коган. Герой, подорвавший себя гранатой вместе с окружившими его егерями, получил тяжелое ранение Иваныч. Его только чудом удалось эвакуировать с плацдарма. Погибли трое бойцов из моего экипажа. Укрепившись, бойцы вели упорную оборону, отбивая по несколько атак врага в день. Корабли флота и артиллерия, как могли, оказывали артиллерийскую поддержку десанту, Снабжение плацдарма велось крайне нерегулярно. По морю, под бомбежками и огнем противника. Нас засыпали бомбами каждый день. Немногочисленные истребители с красными звездами почти ничего не могут сделать для нашей защиты. Только редкие катера прорывались к нам, не получив повреждений. Нас теснили день ото дня, пока мы не уперлись в берег». Уже стало очевидным, что на сухопутном фронте без дополнительных сил выбить противника за западную лицу невозможно. Поэтому в этот день было принято решение об эвакуации десанта. Операция была произведена отлично силами 10 сторожевых катеров и 9 морских охотников под прикрытием дымовой завесы. Оставшийся в живых личный состав батальона 96 человек. Со всем вооружением и снаряжением погрузился на катера и смог благополучно уйти. Я и заслон из 30 добровольцев, и корректировщик артиллерийского огня прикрывали эвакуацию до последнего, и практически прямо во время боя грузились на последний морской охотник, который оставался с нами. Когда погиб почти весь экипаж катера, я поднялся на его мостик и теперь управляю незнакомым мне судном. «Звезда нам похоже, командир», — весело рассмеялся неунывающий Гришка. «А ничего, хорошо погуляли. За такое и умереть не страшно». «Там не сдохли, и тут не сдохнем», — стиснув зубы от злости, возразил я, принаравливаясь к управлению катером. «Тут на катере только заговоренные остались. Хрен им, а не Витька Жохов. Спорим на пузырь, что мы сможем вырваться» хитрый ты командир, То есть пузырь только я тебе буду должен при любом раскладе. как ты мне его отдашь, если нас на дно пустят зажал гришка. А и согласен я спорим. По всем расчетам, по теории вероятности, по всем тактическим и оперативным нормам, наш катер должен был погибнуть. Поочередно пикируя на катер, фашисты сбрасывали на него бомбы, предназначенные для эскадренных миноносцев. Стоя у штурвала, я маневрировал как мог, буквально кожей, чувствуя момент, когда нужно взять руль влево или вправо, или застопорить ход. Со скоростью почти 30 узлов катер практически ложился бортом на воду, совершая очередной маневр. Бомбы сыпались одна за другой. В течение получаса катер ни минуты не оставался на одном курсе. Ни раз и ни два он почти целиком выскакивал из воды, подбрасываемой силой взрывов, падавших неподалеку бомб. Осколками были повреждены мостик и рубка, два мотора из трех, руль, разбита радиостанция, причем сидящего возле нее корректировщика выбросило взрывной волной за борт. Чудом он зацепился за обрывок леера и с помощью подоспевших на помощь моряков смог подняться на палубу. Гриша стрелял из пулемета без перерыва, прерываясь только на то, чтобы сменить ленту. Когда два из трех моторов были повреждены, действовать пришлось с помощью только одного мотора. То давая полный ход вперед, то стопорить мотор, то давать задний ход. Разозленные пилоты спускали свои самолеты все ниже и ниже, чтобы наверняка положить смертельный гостиниц в юркий катер. И это стоило одному из них жизни. Слишком низко сбросив свой груз, он подорвался на своей же бомбе. Когда последний из юнкерсов скрылся за горизонтом, я только молча сполз по переборке. Сил стоять уже не было. Прошло всего полчаса, а мне казалось, что я вечность стоял на мостике этого разбитого катера. Адский десант закончился, теперь предстояло только попытаться дойти до своих на одном моторе, медленно тонущего от множества подводных пробоин катера, который не имел управления. Но это уже сущие мелочи. После того, что было, легкая прогулка по городскому пруду в воскресный солнечный день. Я выжил.